Послание седьмое. Солнечные лучи ослепили Елею, когда она оказалась в центре большой площади. Рядом с ней стоял сатана. — Мы на земле? — спросила падшая, прикрыв рукой глаза от яркого света. — Да. Затем дева посмотрела на себя. Она стояла все в той же броне. Но уже через минуту вместо боевого костюма на ней красовалось светло-голубое легкое платье. И то был не ее выбор, а Люцифера. «Тебе очень идет голубой цвет», — заключил он. Сам же сатана предстал в мире людей в образе эдакого мажора-туриста. Черные джинсы, черная рубашка и серая кожаная куртка поверх. И, конечно же, солнечные очки. В центре площади стоял фонтан. Каменные херувимы сидели на постаменте и играли на арфах а по ним бежали струи воды, вырывающиеся из кувшинов сверху. Елейла подошла к воде и посмотрела на себя в отражении. — Как и говорил тебе, — продолжил владыка тьмы, — ты прекрасна. Только посмотри, идеально ровная светлая кожа. — Сей образ сложный, вы же понимаете. По сути своей я безобразный демон. Произнесла с печалью в голосе падшая и ударила пальцами по водной глади, отчего отражение тут же исказилось. «Зачем мы здесь?» — повернулась к сатане. «Ты через многое прошла. Мне показалась хорошей идея отвлечь тебя от ужасов преисподней. К тому же я и сам давно не появлялся наверху. Мрачность, бесконечные толпы грешников — «Знаешь ли, даже меня порой вгоняют в тоску». «Где мы?» «В Риме». «Туристы предпочитают пьяца Дель Пополо, Кампо, Де Фьори, «И, как правило, эту площадь обходят стороной». «А ведь здесь особенное место. Архитектура такова, что во время заката лучи проходят через отверстия в крышах и сходятся воедино в большом граненном стеклянном шаре. Вон там!» Он указал на часовую башню, что стояла за спиной Елейлы. На огромном циферблате действительно поблескивал стеклянный шар, встроенный в самый центр часов. Его еще окрестили, Оком дьявола. И что тогда происходит? Вечером узнаешь. А сейчас пойдем. Почтим детей божьих своим присутствием. Они отправились на прогулку по старинным улочкам города. Елеела частенько поглядывала на сатану. Он шел расслабленный, непринужденный, с улыбкой наблюдал за резвящимися детьми или влюбленными парочками. Его образ никак не сочетался с его сущностью. «Где же ненависть к людям? Где же надменность и презрение? Где тот Люцифер, о котором так часто и в красках рассказывали наставники?» «Снова ты изучаешь меня», — произнес с усмешкой сатана, не поворачиваясь к деве. «Я пытаюсь понять, пытаюсь соотнести слова архангелов о вас и то, что вижу собственными глазами». «И как? Получается?» «Не очень. Елейла, я многолик, и каждый лик способен тебя удивить, как в хорошем смысле, так и в плохом. Чаще, конечно, в плохом». Но я видела ваш взгляд. В нем не было ненависти. «А знаешь почему?» Они проходили мимо маленьких кафе, открытых веранд, а когда оказывались между домов в жилой части города – Сверху на голову то и дело капала вода, стекающая из только что постиранных вещей, которые сушились на веревках, растянутых на уровне второго этажа. — Почему? — Потому что они — все лишь пища для меня и моих демонов. Ты же не испытываешь ненависти к еде? — Так и мы. — К тому же я вижу человеческие души насквозь. Вижу их будущее, вижу то, чем они станут. «Допустим!» И сатана принялся выискивать взглядом кого-то в толпе, когда они снова оказались на оживленной улице. «Ага, вот. Видишь того ребенка?» Указал он на мальчика лет пяти, идущего за руку с высоким тучным молодым мужчиной. «Казалось бы! Очаровательное, розовощокое создание, послушно идет, держится за отца!» Хочет, чтобы тот купил ему пирожное в кондитерской. Ты же видишь его? Да, вижу. Ну, присмотрись получше. Проникни взором в самую суть этого совсем юного создания. Елела действительно проникла в вглубь души мальчика. Однако она не увидела светлого ореола напротив. Вокруг ребенка витало нечто темное, демоническое. — Что это? — спросила она. — Это тот монстр, в которого превратится наше и дитя. Иронично заявил дьявол. — Такого не может быть. Люди приходят в мир чистыми, непорочными. Елейла снова посмотрела на ребенка. — Так-то оно так, но окружающие люди превратят его в истинное чудовище. Процесс уже запущен. Я же говорил тебе, человек несет в себе как светлую, так и темную частицу. Дальнейший смысл бытия каждого — это борьба с светлой и тёмной сторон. Тут уж какая победит. В данной душе верх возьмет темное. Что с этим ребенком не так? — обреченным голосом спросила Елейла. — Тебе и вправду интересно? — вскинул брови сатана — и также еще раз взглянул на ребенка, стоящего к того времени у витрины кондитерской лавки. «Да, как же небожители оказываются далеки от реалий существования земного мира!» «Ладно. Отец стабильно бьет своего сына. Мать занята вторым отпрыском, она на него чаще ворчит. Не замечает его успехов, не сочувствует душевным терзаниям. Внутри этот ребенок дик и одинок. Он уже испытывает ненависть к младшему брату, боится отца, но все еще ждет ласки от матери. Униженный и одинокий ребенок вырастет в жестокого мужчину, презирающего женщин. Первой его жертвой станет некая кара, скромная девушка. Он опоит несчастную, но сатана не успел договорить. — Хватит, — прервала его дева. — Дальше не нужно. Ты же сама хотела знать. — Достаточно. Вы видите все в черных красках. — Нет, дорогая, я вижу неотвратимое будущее. Со временем и твои взгляды изменятся. Ты поймешь, чем живут люди, как они мыслят. Скорее всего, тебя постигнет разочарование. Меня учили верить в людей. Тебя учили подчиняться, не думая. Я же хочу, чтобы ты наконец-то прозрела. Тебе вбили в голову, что зло исходит от меня, от демонов. Но это не так. Зло пронизывает земной мир, живет в людях, а мы лишь питаемся этим злом. Ад зыждется на людских пороках. В том и смысл. Без истинного зла не может быть истинного добра. И наоборот. Как видишь, я подхожу к грехам сыновей и дочерей Божьих скорее философски, чем догматически. И в чем же тогда смысл борьбы с отцом? Есть небесное царствие, есть ад. Все понятно с точки зрения бытия. «Создатель предал меня». Тут уже личное, — усмехнулся Сатана, затем перевел взгляд на Солнце. — О, закат уже скоро! Пойдем, вернемся на площадь. И они отправились обратно. Когда вышли на площадь, Солнце начало медленно опускаться. — Сейчас что-то будет, — довольно произнес Люцифер и снял солнечные очки. Елейла в этот момент посмотрела на циферблат часов. Но сатана взял ее за подбородок и потянул в другую сторону. «Не туда смотришь!» И вот солнечные лучи уходящего солнца прошли через отверстие в парапете на крыше одного из зданий, воссоединившись в стеклянном шаре на часовой башне. Буквально через секунду тысячи огненно-красных бликов усеяли площадь в радиусе пяти метров от фонтана. Зрелище было настолько же прекрасное, настолько и ужасающее, будто по земле рассыпались раскаленные угли. Они мерцали, и, казалось, готовы были вот-вот воспламениться. «Это необыкновенно!» — с придыханием произнесла Елейла, а сатана лишь довольно улыбнулся. Спустя минуту блики начали меркнуть, а еще через мгновение растаяли совсем. — Нам пора возвращаться, — сказал дьявол. — Я бы хотела сюда вернуться. Чуть слышно ответила дева. — И еще вернешься. Они прошли к фонтану, после чего сатана поднял руку и мрамор дал трещину, которая пробежала вдоль тела одного из херувимов. Скоро камень разошелся, и взору зору падшей явилась дыра. В глубине ее метало синее пламя. Завывал ветер. Двое шагнули внутрь. Никто ничего так и не заметил. Вода по-прежнему омывала пухлые фигуры херувимов, играющих на арфах.